«Девушки, где вы?» с презрением передразнивая его, кричала она, продолжая дергать его за волосы, словно пытаясь снять с него скальп. Наконец, подбежавшие ребята разняли их и подвели к своему столику. Вид у бочи был растерянный, волосы уцелели, но были склокочены. «Ишачу целый день на семью, и вот тебе благодарность», — сказала, он, усаживаясь. Тогда при чем тут девушки? Все еще тяжело душа грозно посмотрела на него жена. Что они, платят больше? Ты что, сутенер? Ну ладно, Наташа, успокойся, — сказал тот, что и до этого ее успокаивал. Он взял ее за руку и усадил рядом с собой. Слушай, человеку 30 лет, двое детей, — сказала она, усаживаясь, но все еще доклокатывая. А он только и знает, девушки где вы? — Ладно, Наташа, выпьем по кофе и успокойся, — сказал тот, что и до этого ее успокаивал. Тебе ли ревновать? Ты же красавица! Не в этом дело. Мне надо в поликлинику, я не могу на третий этаж поднимать коляску. Пришла за мужем, а он девушки где вы? — Ну, оставила бы коляску внизу, — сказал бочи уже весело озираясь. — Своим поведением ты мне портишь бизнес. — Оставила бы внизу. — повторила она насмешливо. — Сопрут такие, как ты! Вставай, пошли. Неожиданно она сама встала, достала из коляски гребенку, подошла к мужу и стала причесывать его. Такая красавица и такая ревнивая, элегически заметил тот, что ее успокаивал. «А ты что заладил, Красавица, красавица!» — сказал Бочо, явно наслаждаясь под гребенкой жены, как под строей теплого душа. «Наверное, пока меня здесь не было, ты назначил свидание. Жене друга назначил свидание. Какие нравы! А я еще хотел доверить тебе готовить в нашей кофейне чебуреки. Тому, кто назначает свидание жене друга, нельзя доверять чебуреки». Все рассмеялись. «Будешь так себя вести?» сказала жена, дочесывая его гребенкой. Может, кто-нибудь и назначит свидание. Пошли, пошли, у нас времени нет. Чао, ребята. Боча встал, он заглянул в коляску и сказал, наследник лучшей кофейни Мухуса. Он спит, а ему уже бабули капает. Бочо взялся за ручку коляски и они пошли. Как только они скрылись из глаз, ребята стали высмеивать краснорубашечник. Боча летит на глиссере, а он машет рубашкой. «Тоже мне, Матадор!» — сказал Даур. «А что я должен был делать?» — ответил тот, смахивая пальцем невидимую пылинку с рубашки, хотя он ее так натряс, что на ней не могла остаться ни одна пылинка. «Ты должен был бросить ее в воду!» и тогда Бочи понял бы, случилось что-то ужасное, раз ты бросил в воду свою рубашку. А если бы рубашка утонула, сказал Зурик, поныряли бы, ответил Даур, или вызвали бы водолаза. Течение могло унести из дурашливой серьезности, поправил его хозяин рубашки и снова щелчком стряхнул с нее невидимую пыль. Коренастая фигура моего собеседника снова появилась у входа в Амру. Быстрой, ликующей походкой он пересек палубу ресторана и сел на свое место. «Все в порядке», — сказал он, и, схватив чашку с растаявшим мороженым, одним махом выпил ее и поставил на место. «История снова движется по моим часам». «Но ничего не спрашивайте. Поспешишь сказать, опоздаешь сделать». «На чем я остановился?» «Да, в начале 50-х годов у Сталина вызрело решение покончить с Берией, а потом и со всеми остальными членами Политбюро. Тиран вынужден время от времени обновлять ужас. И Берия, конечно, в этом догадался. И Сталин знал, что Берия об этом знает». Однако Сталин на гребне военной победы прозевал момент. Соотношение сил оказалось в